Глава пятая. Пришло время выбрать водителя своего начальственного автомобиля. Имея опыт работы в этом направлении, приступил к отработке критериев по отбору будущего водителя. Сначала нужно составить свои личные критерии, потом выдать критерии для руководителя группы HR, кадровика. Сначала базовые критерии. Кто он должен быть? Белый американец? Негр? Латинос? А может, русский или русскоязычный? Что он должен делать? Мне хотелось его использовать во всех своих делах в темную, Во всех. То есть в итоге со временем хотелось иметь агента. А может, взять неудачника из России? Заманчиво. С Нино попал в точку. Но там везения немало. А здесь как быть? Ну, не брать же мне грузина. Нино по крови грузинка. Но по мировоззрению еще какая русская? А может, армянина? А, понесло мои мысли. Сложно все как. С Ником все вышло плохо. Американцам тяжело управлять. Все-таки не хватает мне многого. Если бы я здесь вырос, то... С Людой вышло отлично. Она себя иногда гордо называет «украинкой», но уже очень редко. Как по мне, так она русская. Ну, может, и украинка, но в смысле как сибирячка или уралочка, или кубаночка, кубанка. Вильты между нами ее называют хохлушей и немного недолюбливает. Взять хохла рукастого и хозяйственного? Нет, что-то не хочется. Все-таки есть в них что-то такое, что мне всегда не нравилось. Ладно, какие критерии бесспорны? Ни алкаш, ни наркоман, ни игрок. Безупречное вождение автомобиля. Эти критерии прежде всего. Далее. Первое. Возраст до 40 лет. Второе. Спортивность. Третье. Отчаянное материальное положение. Это уже проверено. Надежная основа для высокой мотивации. Четвертое. Бесперспективность трудоустройства на любую работу, кроме всех видов клининга и тому подобного. Пятое. Образование. Писать, считать, читать. Этого достаточно. Шестое. Мозги. «Нужен способный», то есть от природы одаренный, но необразованный. «Допустим, определился с более или менее измеряемыми критериями. Переходим к неизмеряемым». «Нет, бессмысленно. Здесь только личное общение». «Вызвал кадровичку и поставил ей задачу подобрать мне с десяток кандидатур по изменяемым критериям». «Почитаю, с кем-то побеседую, подсказки сами должны прийти». И все-таки у меня уже был опыт, полученный при подборе секретарей. На сей раз дело продвигалось быстрее. Отобрал только одно резюме. Мигрант из Эквадора по имени Уга. Возраст — 32 года. Двое детей. Жена работает горничной в одной из местных семей. Последнее место работы — водитель мусоровоза. Уга зашел ко мне в кабинет. Мы поздоровались, и я пригласил его присесть на стул. Он явно нервничал, переживал и очень стеснялся. Даже сесть на стул опасался. Я сразу почувствовал себя помещиком в огромной заснеженной русской усадьбе, к которому зашел его крепостной, доедающий последние полпуда муки, а до нового урожая еще полгода. «Сэр, мне очень неудобно. Разрешите мне постоять?» «Нет, не разрешаю, Уга. Пожалуйста, присядь». «Спасибо вам огромное, сэр», — произнес Уга, и едва присел на край стула. «Уга, расскажи, пожалуйста, о себе и о своей семье». «Сэр, мы бедные люди. Приехали сюда из Эквадора три года назад. Приехали не просто на заработки. Мы хотели здесь остаться и дать детям образование». «И как успехи, Уга?» «Я сначала перебивался временными и случайными заработками». «А жена сразу же нашла работу в прислуге в одном богатом доме. Потом она хотела устроить меня туда же, но хозяин не дал мне работу». А какую ты хотел работу?» «Сэр, я согласен на любую работу. Я с детства привык к труду. Мы были малоземельными мелкими фермерами, вся наша семья. Это очень тяжелый труд. Но если мы с братом разделим землю, то, то никак не прокормим свои семьи». Поэтому мне, как младшему, пришлось ехать на север. А Что ты можешь делать? Перечисли. Я могу работать на всех видах сельскохозяйственной и автомобильной техники. Могу быть садовником, владею всеми видами строительных специальностей. Работал водителем мусоровоза. Как ты потерял здесь место водителя мусоровоза? А, это плохая история, сэр. Расскажи. Случай. Очень вредный и злой руководитель мне попался. Смелее, уго, смелее. Я поставил машину после смены и должен был привести ее в порядок, а также навести порядок на своем стояночном месте. Вдруг приходит начальник отдела и поскальзывается на валяющемся целлофановом пакете, который я еще не успел убрать. Его кто-то до меня бросил. Он падает, причем очень неуклюже. Я не удержался и усмехнулся когда подбежал ему помочь подняться. Вот он меня за эту усмешку и уволил. А что профсоюз? Я не вступил. Почему? Мы с женой каждый доллар считаем. Пожадничал. Потом уже поздно было. Мерзавец твой бывший начальник. Сэр, я никогда начальство не ругаю. Даже бывшее. Даже бывшее. Почему? Мы скромные, бедные люди. «А что, только нескромные и богатые начальство ругают?» «Богатые могут быть нескромными. Они могут себе позволить все, что хотят». «Почему?» «У них есть деньги. Они не думают, чем завтра детей кормить. Можно подумать, в нашей стране кто-то с голода умер». «Сэр, с голода никто не умирает. Но нам с двумя детьми ни на что денег не хватает». «Не понимаю, Уга, почему ты не смог устроиться работать на стройку?» «Мне кажется, туда берут всех желающих». А «Меня туда не возьмут, потому что там многие меня знают». «Поясни подробнее». А, «Все выходцы из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которые живут здесь и где-то работают, так или иначе между собой общаются, поэтому многие знают, что я придерживаюсь левых взглядов». «Ну и что? Это свободная страна». «Это так, но все непросто». Я работал с выходцами из Гватемалы, а если вы знаете, то на всех стройках нашего штата именно выходцы из Гватемалы являются бригадирами. К сожалению, обо мне прошел несправедливый слух, что я социалист и склонен к возмущению. Могу подбить на это своих коллег здесь, в США. Ты хочешь сказать, что этот слух на пустом месте образовался? Сэр, многие знают, что в Эквадоре я состоял в Эквадорской социалистической партии, но это было только в Эквадоре. Для чего? Я боролся за справедливость. Каким образом? Я тогда переехал в столицу, в Кито, и все свободное время посвящал работе на свою партию, занимался агитацией. Мы тогда боролись за дедоларизацию нашей экономики. И что случилось? У нас в 2003 году к власти пришла военная хунта во главе с полковником Лусио Гутиересом. И начались преследования социалистов, точнее, активистов. А Что значит быть социалистом? Я марксист. Вы слышали что-нибудь о Ленине, Марксе? Слышал. И что там такого? Великий Ленин поднял революцию в России. Крестьянство и пролетариат победили буржуазию и помещиков. Крестьяне получили землю, а рабочие — заводы. И чем там все закончилось? Американцы подкупили Горбачева. Они всех подкупают. У них все деньги мира. Молодцы. Это несправедливо. Посмотрите, как они поступают с Кубой, Венесуэлой и многими другими странами. Понимаю, что ты имеешь в виду. И тем не менее, ты приехал трудиться в США. А что нам остается? Ты не любишь США. Я очень уважаю обычных американцев, ничего не имея против США. Но я не согласен с тем, что они делают в наших угнетенных странах в любом случае, совершенно не собираясь участвовать в политической деятельности на территории США. Я решил свернуть разговор про политику. Услышанного мне было достаточно. Одно то, что Уга на беседе с потенциальным работодателем не смог удержаться и скрыть свой марксизм, говорило о многом. Я увидел перед собой человека с определенными убеждениями, с левыми взглядами, антиимпериалиста. Передо мной сплыли образы из советских пропагандистских коммунистических фильмов про первые годы советской власти в стиле «Ленин в октябре», «Коммунист», «Как закалялась сталь» и тому подобное. Я не любил эти фильмы и не встречал людей, подобных Василию Губанову или Павлу Корчагину. В целом считал это творчество культурно-идеологической узкоколейкой классовой борьбы. Разумеется, я был сторонником не классовой борьбы, ненависти, а русского народного единства. Это когда в одном строю московские купцы и нижегородские, крестьяне и горожане, ремесленники и свободные люди. Поэтому мне были близки другие книги. Первая из них была «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, а также многие другие, например, «Живые и мертвые» Константина Симонова. В этих книгах все в одном окопе, независимо от занимаемой должности, биографии и обид на власть. Это про бывших царских офицеров и тех, кто пережил людоедский гулаг. На самом деле, я впервые в жизни воочию встретил убежденного настоящего коммуниста. Или социалиста? Непонятно, какой он ист. Я видел много членов КПСС, сам в ней состоял, но коммунистов не видел. Мы в войсках никогда к этому коммунизму не относились серьезно. Точнее, к этому всему относились снисходительно. Если не сказать честнее. Но я не буду этого делать. В чем доблесть очередной раз пнуть мертвеца? Не мое. Надо будет потом узнать у Уга, в чем разница между коммунистом и социалистом. Как он сам это понимает? «Уга, я подбираю себе водителя. Мне нужен надежный и преданный человек». «Вы точно по адресу обратились! Я с огромным уважением отношусь к работе! Я уважаю труд!» «Уга, у меня ненормированный рабочий день. Разумеется, у моего водителя он тоже будет ненормированный, но хорошо оплачиваемый. В контракте будет расписано все, что касается сверхурочных и прочего. «Сэр, я готов пахать днем и ночью, если это будет оплачиваться! Мне очень нужны деньги!» «Возможно, тебе придется много ездить по моим различным поручениям, возить жену или детей, ездить по магазинам». «Нет проблем. А если я тебе скажу лужайку перед моим домом подстричь?» «Я очень люблю это делать». «Я беру тебя на испытательный срок на два месяца». «Я согласен, сэр». «Тогда завтра выходишь на работу. Все детали тебе расскажут. Особое внимание обращаю на дресс-код. Он вполне демократичный, но есть. Костюмы не нужны». Рубашка, темные брюки, нет джинсы. Можно не пиджак, а куртку. Вычерность мне не нужна. «Нет проблем, сэр!» — скачив со стула, заявил Уга.